«Титан. Июнь 2008 года. Глава 41. Стар отложила страницу рукописи и повернулась к Сиси, у которой в глазах блестели слезы. Это было необычное зрелище, поскольку ее сестра всегда была оплотом силы и здравомыслия. «Ох, иди сюда», — Стар привлекла ее к себе. «Так трогательно читать о наших семьях, правда?» «Да», — Сиси шмыгнула носом. На тот случай, если ты еще не поняла. Сара — та девочка с парохода. Это моя прабабушка. Я понятия не имела, что она была знакома с Пасолтом. Более того, Сиси, -Си, она спасла его. Без нее он бы бросился в океан. Без твоей прабабушки он бы ничего не добился, и нас бы здесь не было. Стар крепко сжал руку сестры. Это поразительно. Сиси -Си слабо улыбнулась в ответ. — Ты права, это необыкновенно. но я могу сказать то же самое о семье Воган. Похоже, Посолд был очень счастлив в Хайвальде». «Да, это верно», — улыбнулась Стар. «Флора вела себя потрясающе, но дедушка Тедди едва не погубил его». Стар призадумалась над своими следующими словами. «Что за мерзавец?» — заключила она к изумлению Сиси. «Что поделаешь, Стар?» — хмыкнула Сиси. «Не все наши предки были героями». Сиси встала и протерла глаза, прежде чем подойти к мини-холодильнику в своей каюте, где она хранила минеральную воду. «Хочешь бутылочку? Ты читала эту историю больше двух часов». Стар кивнула, и Сиси бросила ей пластиковую бутылку, та упала на двуспальную кровать. «Ну вот, как ты думаешь, что случилось с Элли?» Стара открыла бутылку. «Пока не знаю. Все кажется таким странным». Ясно ли, что они спа сильно любили друг друга? Сиси опустилась на краешек низкого письменного стола. Да, если он не заблуждался. Что ты имеешь в виду? спросила Стар. Мы принимаем все написанное в дневнике посолта за чистую монету, но это лишь его часть истории. Что если чувства Элли к нему не были такими уж сильными? Этот псих-крик действительно преследовал папа всему свету и старался убить его. «Думаю, даже если бы ты кого-то любила, такое было бы слишком для тебя, правда?» Сиси отхлебнула глоток воды. Стар задумалась над ее словами. «Они многое вынесли вместе. Не понимаю, почему она бросила его на причале. Это выглядит слишком загадочно». «Это похоже на Посолта. Он всегда был слишком загадочным», — со смехом отозвалась Сиси. Она растянулась на кровати рядом с сестрой. В дверь постучали, и появилась электра в оранжевом сарафане. Вы тут закончили? поинтересовалась она. Да, ответила Сиси. -Си. Стар прочитала мне вслух, сколько смогла. Электра присоединилась к сестрам на кровати. Черт возьми, мне нужно многое осмыслить. Знаете, кто была эта женщина, с которой он познакомился в Нью-Йорке во время протестного митинга? Это моя прабабушка. Она ухаживала за моей бабушкой, когда та была маленькой. Как это вам? Это удивительно, Электра. Мы как раз гадали, связана ли с тобой эта нью-йоркская история. Стар взяла сестру за руку. О, да еще как. Но давайте лучше обсудим Георга и Клавдию. Что за чертовщина? Стар покачала головой, словно не верила услышанным. Да, это настоящее откровение. Неудивительно, что Георг и Клавдия были так преданы по солту. Он спас их обоих. Благодаря своей богатой бабушке, фыркнула Электра. «Да, ему выпала большая удача». «Полагаю, па заслужил кое-какую удачу Электро», — едко заметила Сиси. «Не знаю другого человека, с которым случалось столько несчастий. «И то правда», — согласилась Электра. «Кто о чем, девочки, но мне больше всего любопытно, что случилось в России». Стар захлопала в ладоши. «И мне тоже. У нас есть маленький кусочек, правда? Отец-посол, ты работал на царя Николая II. Только подумать, как взовьётся Орландо, когда узнает об этом. Электра вздохнула. «Не буду тебя обманывать, Стар. Я совсем не разбираюсь в таких вещах. Что это значит?» «Я тоже не специалист, но кое-что помню со школы. Царь Николай II был последним российским императором. Он отрекся от престола в 1917 году». «Почему?» — спросила Сиси. «В основном из-за революции», — ответила Стар. Царь был невероятно могущественным человеком. Он был верховным правителем страны и управлял ее богатствами. «Вроде диктатора?» — осведомилась Электра. «Иными словами, плохой парень?» Стар пожал плечами. «Не совсем. Определенно, это была автократия. им приходилось очень несладко. Они страдали от холода и голода, поэтому, в конце концов, свергли царя». Сиси и Электра некоторое время обдумывали услышанное. «Что он сделал потом?» — спросила Электра. Его казнили вместе с членами семьи. Власть захватили большевики во главе с Владимиром Лениным. «Почему они так ненавидели его?» — спросила Сиси. Большевики считали монархию раковой опухолью на теле рабочего класса. «А что делают с раковой опухолью?» Ее вырезают», — ответила Электра, и сестры кивнули. Майя откинулась на спинку стула и потянулась всем телом. «Ох, па!» — прошептала она. «В какую заварушку ты попал?» Она встала и подошла к панорамному окну в салоне яхты. Океан становился все более неспокойным по мере того, как Титан приближался к острову Дэлос. «Майя, ты здесь?» — Донесся голос от двери салона. «Заходите, Мэри. Как вы себя чувствуете?» Мэри подошла к своей недавно обретенной сестре и положила руку ей на спину. «Ну, не так уж плохо. Просто не могу поверить, что Атлас так внезапно потерял Элли. Это противоречит всякой логике. Майя обдумала ее слова. «В общем-то, да. Мне казалось, они были очень счастливы вместе». Она заметила, что Мэри смотрит в пол. «Боже мой, Мэри, простите. Я даже не подумала, что вы читали о собственной матери. Должно быть, это было вдвойне тяжело». Мэри махнула рукой. «Ох, да будет тебе. Я даже не знала ее. Скорее, я беспокоюсь за тебя, Майя». «Мне известно, что сын этого злодея Эсзу очень плохо обошелся с тобой». Она ласково обняла Майю. «Не могу представить, как это было ужасно». Майя положила голову ей на плечо. «Спасибо, Мэри, мне это было нужно». «Знаю, милая». Мэри с улыбкой отстранилась и подбоченилась. «А теперь я хочу кое-что сообщить тебе». «Давайте». «Как тебе известно, мои координаты на армиллярной сфере указывали на дом в западном корке». которым какое-то время владела семья Эсзу. «Да», — подтвердила Майя. «Так вот, я рассказала об этом моему другу Амбразу, и он обещал провести небольшое расследование. Он обзвонил половину жителей Западного Корка, его направляли от одного дома к другому. В конце концов, ему удалось вступить в контакт с семьей из Балинаскарте». Майя непонимающе посмотрела на сестру. «Простите, я не знаю, где это». «Ну, конечно», — Мэри закатила глаза, — «это деревушка поблизости от Аргидинхауса». «Теперь понятно», — кивнула Майя. «Выяснилось, что их дед Сонни в 1950-х годах работал садовником в Аргидинхаусе. Сейчас ему почти сто лет, но он был рад вспомнить то время». Майя широко распахнула глаза. «Что он сказал, Мэри?» Её сестра пожала плечами. «Не слишком много». Он редко видел хозяина дома, поскольку тот постоянно находился в отъезде. Судя по всему, там работали два других садовника, но никого из них не пускали в дом ни при каких обстоятельствах. Он также помнит местную экономку. Майя задумчиво приподняла брови. «Известно, как ее звали?» Сонни не смог припомнить. По его словам, она почти не выходила из дома и ни с кем не разговаривала. А однажды она исчезла. После этого он несколько месяцев не видел хозяина. но ему продолжали платить, поэтому он и остальные садовники продолжали работать. Майя, как могла, постаралась совместить эти фрагменты информации, но у нее ничего не вышло. «Какое отношение это может иметь к вам, Мэри? Почему ваши координаты привели к дому Эзу? Я никак не пойму». «Я тоже Майя», — со вздохом отозвалась Мэри. Какое-то время они смотрели на океан, погрузившись в свои мысли. Потом за дверью салона раздался громкий стук, привлёкший их внимание. и они обе направились туда. К своему изумлению они увидели Алли, которая загнала Георга в угол коридора и тыкала пальцем ему в лицо. «Я серьезно, Георг. Мы сделаем это прямо сейчас. Мне наплевать на ваши драгоценные инструкции. Вы понимаете, что на борту этой яхты есть люди, которые...» Георг заметил Майю и Мэри. «Здравствуйте, девочки», — спокойно сказал он. Алли развернулась к ним. Все в порядке, Алли?» спросила Майя. «Что тут происходит?» «Да, все хорошо», — ответила Алли, хотя было заметно, как она разволновалась. Все замечательно, правда, Георг?» «О, да», — невозмутимо подхватил нотариус. «Просто мы с Алли обсуждали будущее Титана». «Вот-вот», — согласилась Алли, совладавшая со своими чувствами. «Георг считает, что мы можем сдавать Титан в аренду на зимний сезон, поскольку не пользуемся яхтой в это время». Майя понимала, что ее сестра лжёт. «Алли, я бы не стала так горячиться из-за этого». «Да, прошу прощения», — Алли снова покраснела. «Ты же знаешь, Майя, что я неравнодушна к яхтам. Вот и все. Майя некоторое время смотрела на сестру, прежде чем повернуться к Георгу. «Идите сюда». Она обняла его. «Почему вы ничего не рассказывали про вас и Клавдию?» «Ах, этот дневник», — Произнес Георг с видом покорности судьбе. «Ваш отец уже встретился с нами?» «Безусловно», — ответила Майя. «Вы стали жить у старых помощников Агаты», — добавила Мэри. Он улыбнулся, вспоминая. Гофманы были очень хорошими людьми». «Неудивительно, что вы были так близки к посолту», — продолжала Майя. «Вы почти всю жизнь были знакомы с ним. Это поразительно, правда, Алли?» Та выглядела искренне растерянной. «Ну да», — пробормотала она. «Я... «Ты прочитала еще сто страниц дневника?» — настойчиво спросила Майя. «Мы ведь договорились». «Нет, Майя, извини», — Али вздохнула. «Мы с Георгом долго беседовали о... о Титане». «Вот как?» «Похоже, Али, тебе нужно прочитать эту часть, чтобы быть в курсе дела», — вмешалась Мэри. «Займись этим, а мы с Майей пока выпьем кофе». Она взяла Майю за руку и увела в коридор. «Интересно, что все это значит?» Странно, не правда ли, отозвалась Майя. Но здесь определенно что-то происходит, и я не думаю, что это имеет отношение к аренде Титана. Ужасно, что случилось с Эллима!» Тиги смахнула слезинку и опустилась рядом с Мариной на кушетку с бархатной обивкой, стоявшую на носу верхней палубы. Мапа удобнее устроила Бэра, дремавшего у нее на руках. Знаю, знаю, Шири, но я стараюсь помнить, что без этих событий он бы никогда не нашел тебя. Или меня. Тиги опустила голову на руки. Ты знала насчет Георга и Клавдии о том, что он нашел их, когда они были детьми. Да, разумеется, кивнула ма. И про Крига тоже? грустно спросила Тиги. Да. Ма понизила голос. Мне не нужно объяснять, почему я никогда не говорила об этом. Ты читала, какой он опасный человек. После всего, что произошло с Зедом? Я знаю, сказала Тиги. «Но когда ты появишься в его жизни, ма?» «Я дочитала до того места, где посол ты уезжает из Австралии ради поисков Элли. Когда он познакомился с тобой?» Марина посмотрела на своего дремлющего внука. «Скоро, Шери. Довольно скоро. Надеюсь, ты не будешь слишком резко судить обо мне. Тебе еще многое предстоит узнать во время этой поездки». Тиги придвинулась ближе и обвела рукой ее плечи. «Ох, ма!» «Что бы мы ни узнали, одно останется неизменным. Я люблю тебя». Тигги ласково поцеловала мягкую щеку Марины. «Спасибо, милая. Я тоже тебя люблю». Они посмотрели друг другу в глаза, прежде чем Тигги снова заговорила. «Могу я задать тебе личный вопрос? Ты знаешь, что можешь спрашивать о чем угодно? Ты много лет прожила рядом с папой. У тебя когда-нибудь, ну, понимаешь...» «Что, дорогая?» — озадаченно спросила Марина. «Ты когда-нибудь влюблялась в него?» Тигги нервно хихикнула. «Ох, ты не предупредила, что вопрос будет таким бесцеремонным». «Извини, ма, но ты знаешь, я всегда ощущала подобные вещи. Я всегда чувствовала, что ты сильно тоскуешь по кому-то». Ма приподняла брови. «Ты сейчас это чувствуешь, моя маленькая непоседа?» Тигги медленно кивнула, и Марина испустила глубокий вздох. «Твой отец был очень симпатичным человеком. Он был безупречным во многих отношениях. Красивый, добрый, интеллигентный, действительно хороший человек. Но я уверяю тебя, что никогда в жизни не думала о нем таким образом». Тигги немного смутилась. «В самом деле?» «Я говорю чистую правду, как перед Богом», — твердо сказала Ма. Тигги нахмурилась. «Обычно я не ошибаюсь в подобных вещах». Щеки ма раскраснелись от замешательства. «Перестань, Шири, ты заставляешь краснеть старую женщину». «Не смеши меня, ма, какая же ты старая!» Тиги перешла на шепот. «Но я могу узнать, кто этот загадочный человек, по которому ты тоскуешь». Марина пожевала губами, но когда показалось, что она собирается что-то сказать, из-за угла появилась элегантная фигура Чарли. «Вот ты где, дорогая!» — он улыбнулся Тигги. «Здравствуй, Чарли. Все в порядке?» «Спасибо, все тип-топ, как выражается молодежь. Тиги закатила глаза. «Прошу прощения, если помешал, но Алли дала мне задание сообщить всем, что нужно завершить чтение дневника до сегодняшнего ужина». «Правда?» — удивилась Тигги. «У нас еще масса времени перед прибытием на Делос. Не убивайте гонца». Чарли поднял руки. Серьезно, она на самом деле настроена на то, чтобы вы не отставали друг от друга». Тигги приподняла брови. «Ну, хотя бы держались вровень». «Спасибо, Чарли. Я уже собираюсь приступить к чтению. Все остальные заняты тем же самым?» До сих пор жалоб не поступало. Чарли нагнулся и принял Бэра из рук Марины. «А малыш растет, правда?» Он провел пальцем по щеке ребенка. «Ладно, я оставляю вас наедине. Поговорим позже». Он направился к трапу и исчез внутри яхты. Тиги нахмурилась. «Если Али хочет, чтобы мы как можно скорее дочитали дневник, тому должна быть какая-то причина. Ты не знаешь, какая?» Ма снова покраснела. «Нет, не знаю». «Ма, ты обещала рассказать мне, если что-то будет происходить на борту. Ужасно ощущать себя не в курсе событий». «Я не лгу тебе, Шири», — тактично ответила Марина. «Ну ладно». Тиги хлопнула себя по коленям и встала. «Знаешь, я чувствую, как что-то внутри меня пузырится и поднимается наверх. Иногда кажется, что я вот-вот пойму. Сама не знаю, что». «Возможно, это из-за мэри?» — предположила Ма. «Родная дочь посол-то здесь, на борту его яхты. Может быть, дело в этом?» «Наверное», — Тиги пожала плечами. «В общем, мне лучше вернуться в свою каюту и закончить чтение». «Хорошо, Шерри». Тогда поговорим позже. Как только Тиги скрылась из виду, Марина положила Бэра на мягкую подушку и торопливо отправила сообщение Георгу Гофману.